Наиболее профетическими были стихи о России Блока, величайшего поэта начала века. «Я слушаю рокоты сечи и трубные крики татар. Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар». В другом стихотворении из цикла «На поле Куликовом» он пишет. «Мелькают версты, кручи, останови! Идут, идут испуганные тучи, Закат в крови. Но наиболее выразилось чувство России И предчувствие России В изумительном стихотворении «Россия». Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первой любви.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 а ты все та же, лес до да поле, да плат узорный, да бровей. Тут предчувствие, что Россия отдаст разбойную красу-чародею, который может ее заманить и обмануть, и вместе с тем вера, что Россия не пропадет. А другой символический поэт Андрей Белый восклицает в одном стихотворении «Самон». «Рассейся в пространстве, рассейся, Россия, Россия моя!» Поэты того предреволюционного времени были мистиками, апокалиптиками. Они верили в Софию, в новые откровения, но в Христа не верили. Души их были не бронированы, беззащитны, и, может быть, именно поэтому они были открыты к веяниям будущего восприимчивые к внутренней революции, которой другие не замечали. Русские писатели XIX и XX века чувствовали себя надбездной. Они не в устойчивом обществе, в крепкой устоявшейся цивилизации. Катастрофическое мироощущение стало характерным для наиболее замечательных и творческих русских людей, Крепкая, устойчивая, классическая культура с ее перегородками, дифференциацией разных областей, с ее нормами и с ее духом конечности, боязнью бесконечности, очень неблагоприятна для предчувствий и предвидений. Такого рода культура создает броню для души и закрывает ее для токов, идущих от неведомого грядущего. В России выработалось... Эсхатологическая душевная структура, обращенная к концу, открытая для грядущего, предчувствующая катастрофы, выработалась особенная мистическая чувствительность. Западная душа была слишком укреплена и замкнута в цивилизации. У нас же все более и более образовывалась предреволюционная атмосфера. Россия XIX и XX века радикально отличается от московской Руси. Московская Русь имела свой стиль культуры, она была закована в известных формах. Душа еще не пробудилась, она не пробудилась к мысли, к критике, не познала еще раздвоения. От прикосновения Запада в русской душе произошел настоящий переворот, и переворот в совершенно ином направлении, чем путь западной цивилизации. Влияние Запада на Россию было совершенно парадоксально. Оно не привило русской душе западные нормы. Наоборот, это влияние раскрыло в русской душе буйные, дионисические, динамические, а иногда и демонические силы. Душа расковалась и обнаружился динамизм, неведомый до Петровской эпохи. Бесконечность стремлений западного фаустовского человека, человека новой истории в России, обнаружилась совсем по-особому, по-своему. это нашло себе гениальное выражение в творчестве Достоевского. Столкнулась Россия бытовая, унаследованная от прошлого.